Глава 14. Когда я оставил инквизитора в доме и вышел наружу, первой, на кого наткнулся, оказалась Каландриэль, которая, видимо, подслушивала наш разговор с имперским инквизитором. "Зря ты его спас", прямо сказала она. "Видимо", я тяжело вздохнул. "Ещё не поздно всё исправить", холодно произнесла Каландриэль. Предлагаешь убить имперского инквизитора? спросил я, глядя в её глаза. Да. Я следила за боем. Вокруг никого не было. Тело не опознать, можно свалить на мунтикору, которая просто могла его сожрать. Подумаем об этом. Это дело так просто не оставят, произнесла Калантриэль. Кстати, куда вы дели тело монстра? Спросила Анна, подозрительно глядя на меня своими глазами-изумрудами. Я облегчённо выдохнул. Раз она задала этот вопрос, то, получается, не знала, куда я дел тело мантикоры. Не зря подстраховался. Я не буду убивать имперского инквизитора. И на твой вопрос тоже отвечать не стану, произнёс я и пошёл в сторону костра, рядом с которым сидели Ирен и вернувшиеся недавно Лия. Как знаешь, пожала плечами Калантриэль. Я предупредила. Ага, спасибо. Не оборачиваясь, поблагодарил её, продолжая идти к девчонкам. Всё в порядке, спросил Ялию. Уладила свои дела. Можно и так сказать, ответила она, опустив глаза вниз. Видимо, не всё прошло гладко. Ахмет, что будем делать с инквизитором? Спросил Эйран. А что ты предлагаешь? Немного удивился я её вопросу. Калантриэль сказала, что лучше я уже обсудил это. Убивать мы его не будем. Я согласна с Эмитом. Нельзя убивать имперских инквизиторов, сказала Лия. Мне кажется, этот срок просто так не сойдёт. Так и награда как бы ещё тоже нам полагается, добавила Эйран. Мне нужно подумать, сказал я девушкам. Ситуация очень непростая. И пошёл в кузницу, где рассуждать проще всего. Оказавшись внутри, я запер все двери и окна, удостоверился, что меня никто не увидит, и призвал Сульфаруса. Когда демонический горн появился, закинул в него духовную руду ментикоры и провёл рукой по его шершавой поверхности. От чего тот странно замурлыкал, а тодовольствие даже закрыв свой единственный демонический глаз. Вернёмся да мой, дам тебе разгуляться в волю, пообещал ему. А теперь давай за работу, приказал я Сульфарусу и начал переплавлять руду, очищая её от всего ненужного. Но ну а у меня было время, как следует обо всём подумать. Выглядит неплохо. Буркнул себе под нос, держа в руках духовный слиток, полученный из мантикоры. Он, как и духовный металл, который я получил с йотунов, источал довольно сильную магию, а значит, и свойства у него тоже должны быть сильные. Кстати, о них. Я призвал перчатку и, подкинув слиток, поймал его другой рукой. Стоило мне это сделать, как перед глазами сразу же появились характеристики слитка. Духовная руда из ментикоры. Ранг мифический. Положительные качества. Превосходная защита от магии огня. Превосходная защита от яда. Сильно увеличивает эффективность элемента огонь. Сильно увеличивает эффективность элемента природа. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к ментальному воздействию. Уязвимость к магии воды. Неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Огненное дыхание — активное свойство. Яд мантикорой — пассивное свойство. Неизвестно. Хм, ну чего-то подобного и ожидал. Подумал я, когда посмотрел на свойства духовного металла. На кинжал, наверное, хватит. Сказал я, прикинув вес слитка, после чего убрал его в магическое хранилище. Далее достал эссенцию. Необработанная духовная эссенция из мантикоры. Ранг мифический. Положительные качества: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами. Яд мантикоры. Неизвестно, неизвестно. Значит, яд. Признаться честно, я больше надеялся на защиту от него. Ну да ладно. Убрав склянку с эссенцией в магическое хранилище, покинул кузницу и пошёл в сторону дома, где находился имперский инквизитор. с которым у меня должен состояться тяжёлый разговор. Разумеется, инквизитор был внутри. Могу я узнать имя того, кто меня спас? спросил он, принимая сидячее положение. Эмет, представился я. Риханд де Марсуа, представился он в ответ. Рад нашему знакомству. Взаимно. Ответил я, усаживаясь на стул рядом с инквизитором, и решил сразу перейти к делу. «У меня к вам есть разговор». «Если вы о награде, то сейчас золота у меня нет, но оно появится, как только мы вернемся в любой из ближайших городов», сказал Рихан, глядя на меня изучающим взглядом. «Нет, дело отнюдь не в деньгах». «Да? Тогда в чем?» В его голосе прозвучали нотки удивления. В Мантикоре и в ваших словах о том, что вам будет интересно узнать, кто и как её убил. Ну да, всё верно. Имперский инквизитор немного напрягся. Мне обязательно нужно будет узнать, как вы это сделали. Вы, кстати, состоите в какой-нибудь гильдии? Нет, не состоим. И насчет смерти Монтикора я тоже предпочел бы не распространяться. Сразу обозначил я свою позицию в этом вопросе. Рихан усмехнулся и сразу же поморщился от боли. «Это невозможно», — холодно ответил он. «Почему?» «Я сюда приехал не просто так, и Монтикора была этому причиной. Мне нужно найти ее тело и как следует изучить». к тому, что я обязан знать, как она была умерщвлена и какие инструменты, навыки и техники были использованы при этом. Я, конечно, благодарен тебе за спасение, но то, что ты предлагаешь, абсорт, произнёс он недовольным голосом. И всё же, советую принять мои требования, настоятельно сказал я инквизитору. Ты хоть представляешь, кто перед тобой? Нервы Рихана сдали. Ты имперский инквизитор, на которого напала мунтикора и который потратил всю свою духовную энергию на поддержание защитного барьера. Помимо этого, он сейчас находится в состоянии духовного истощения и не имеет доступа к своим техникам. Также у него нет при себе личных вещей, и находится он в окружении людей, которые спасли ему жизнь. но которые пока еще вежливо просят не распространять никакой информации касаемо спасения этого самого имперского инквизитора, — ответил я Рихану. Ничего не забыл? Несколько секунд он переваривал услышанную информацию, затем прямо спросил. — Это угроза? Смотря как расценивать, я пожал плечами. Рихан усмехнулся. Ты ведь понимаешь, что станет с тобой и всеми, кто будет причастен к моему убийству. Думаю, ничего хорошего, спокойно ответил я. Опять же, всего этого можно избежать. Да? Интересно, произнёс он, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Получалось у него это к слову не очень. Всё просто. Ты клянёшься мне своим даром, что забываешь о том, кто тебе помог. и обо всём, что произошло потом. Я, в свою очередь, оставляю тебе несколько зелий регенерации, если у тебя их нет, возвращаю вещи и отпускаю на все четыре стороны. Награда, кстати, которую ты обещал, остаётся на твоей совести. Захочешь, можешь оставить её в банковской ячейке на имя, которое я тебе скажу. Нет? То на нет и суда нет, — спокойно сказал я Рейхану. А что будет, если я откажусь? глядя мне в глаза, спросил он. Странно. Он что, не боится умереть? подумал я, ибо не почувствовал в его словах или мимике и малейшего намёка на страх. Не буду лукавить. Я тебя убью. Вот так просто? имперского инквизитора усмехнулся Рихан. Призываю из демонического арсенала ледяную погибель. и ее лезвие в следующий же миг оказывается рядом с его шеей. Рихан даже пикнуть не успел. «Если бы я хотел, твоя голова бы давно уже каталась по полу», произнес я холодным тоном. «Ты все еще думаешь, что мне тяжело убить Инквизитора?» «Я... Хм... <клёжь> Холодно», — спокойным тоном ответил Рихан. «Хм... А паренек-то не трус». усмехнулся про себя, убирая от его шеи ледяную погибель. "Я могу немного подумать", спокойно спросил он. "Да, у тебя час". "В одиночестве". "Нет. Не держи меня за дурака. Я клянусь даром, что не предприму ничего, что могло бы привести к побегу или разглашению моего местоположения кому бы то ни было". Перебило меня Рихан. Ничего себе он даёт. Ладно, ответил я, несмотря на то, что его слова застали меня врасплох. Покинув комнату, вышел на улицу, и, разумеется, первый, на кого наткнулся, была эльфийка. Ему нельзя верить, даже если он поклянётся своим даром, не факт, что он не сможет как-то обойти клятву. В имперские инквизиторы набирают только особых людей. Он не простой человек. И обычные законы мира на него не действуют, произнесла Калантриэль, чем удивила меня. Это как? Не знаю точно, ибо империя держит это в строжайшем секрете. Знаю лишь одно: в Ордин попадают только особые люди, причём с самого младенчества. Нельзя отпускать его. Почему ты так хочешь его смерти? спросил я. Ибо мне даже самому стало интересно, почему она так хочет, чтобы я убил паренька. Тебя или он вообще не видел. Если вас поймают, это повлияет и на меня, а я не хочу оказаться в их застенках и остаток жизни провести в качестве тела, над которым будут проводить опыты. С чего ты взяла, что дела обстоят именно так? Я прожила гораздо более долгую жизнь, нежели ты, и поверь, Знаю о таких вещах, о которых тебе и не снилось, ответила Калантриэль, и я внутренне усмехнулся, насколько она была сейчас не права. Я не буду его убивать, если он даст клятву. Калантриэль усмехнулась. Дело твоё, но я предупредила. Ты рискуешь не только своей жизнью, делая этот выбор, но и жизнями своих подруг. Она кивнула в сторону девушек. Я могу принять на себя эту ответственность, холодно ответил я, глядя в глаза. Хорошо, ответила Калантриэль. Когда отправляемся на миссию? Завтра рано утром. Понятно, сказала она и больше не говоря ни слова, скрылась в темноте. Алис мне нравилась больше, подумал я, мельком проводя в силуэт эльфийки взглядом. после чего огляделся по сторонам в поисках девчонок. Их я нашёл возле кузницы. Ирена и Лия о чём-то оживлённо болтали, и судя по их речи, были изрядно пьяны. А я бесшумно подошёл к ним. Ненавижу своего брата. Думает, что я маленькая девочка и вечно оберегает меня. А я уже взрослая, Ха -ха", произнесла Лия. А ты уже спала с кем-нибудь? Спросила её Ирен. Нет, застенчиво ответила Лия. Ты серьёзно? воскликнула Ирен. Да тише ты. Лия заткнула рукой её рот. Извини, пробормотала Ирен сквозь руку. Так от чего ты теряешься? Мне нравится один человек, но Эмет усмехнулась Ирен. Да тише ты. Лия снова заткнула рукой её рот. Так от чего ты? Иди-да. Не могу я так, грустно ответила она. Я Дальше я слушать не стал, ибо уж слишком личной была эта информация. Да и пора уже возвращаться к имперскому инквизитору. Так, собственно, и поступил. Я принял решение, произнёс Рихан, глядя мне в глаза. Слушай, Эмит, я не готов принять твои условия. Можешь рубить мою голову, отчеканил он голосом, полным уверенности. Что безны его задири он несёт?